Так что это за ключи такие? Прежде чем я все объясню, позвольте прочитать лекцию, сказал учитель, который словно это и ждал. Как местосок уже знает, в часовой башне существует система патентов на магию. Если кто-то использует зарегистрированную формулу патенты обладатели часовой башни имеют право на денежную компенсацию. Это всегда был один из основных источников наших доходов. Я бросил взгляд на учителя за неприятную привычку вносить улучшения в чужую магию и регистрировать их под своим именем его и прозвали грабителем. Сначала он так мстил за покушение, но со временем это стало его визитной карточкой. Однако маги скрывают свои исследования, а гарантировать то, что они всегда сообщают об использовании запатентованной магии, попросту невозможно. Ну и как тогда работает система патентов? Если кто-то использует запатентованную формулу, то Часовая башня каким-то образом получает уведомление Именно. Под Часовой башней располагается астрономическая обсерватория, с помощью которой ведется наблюдение за поверхностью. Тайный знак, подключенный к духовным жилам, периодически сообщает об активации запатентованной магии. Подземная астрономическая обсерватория. Звучило невероятно, но она существовала на самом деле. Такая степень странности для города вроде Лондона была нормой, в какой-то момент я тоже начала так думать. Разумеется, один тайный знак под Лондоном, будь он даже сильнее лучших инструментов распоряжения 12 семей лордов, «Не может охватить весь мир. Что тогда сделала Часовая башня, Грей?» Внезапный вопрос на мгновение лишил меня дора речи, но я была полна решимости не опозориться перед своим новым одноклассником. «Она... разместила нечто подобное в других местах?» Услышав мой неуверенный ответ, учитель снова кивнул. «Верно. Так все и было. Это, кстати, одна из причин, почему у Часовой башни столько филиалов по всему миру. Разумеется, они даже рядом не стоят с тем, что находится в Лондоне, Эти ограниченные тайные знаки соединены с крупными духовными жилами в самых разных местах. С их помощью можно контролировать магию на 70-80% земного шара, включая, конечно же, Сингапур. а Я наконец-то поняла. А мы со не... Прежде чем я успела задать свой вопрос, учитель спустился по эскалатору на станции метро, которая по большей части пустовала, и вошел в коридор, вероятно предназначавшийся для сотрудников. Учитель, это... Здесь сказал он, остановившись перед дверью с табличкой «Вход только для персонала». Но вместо того, чтобы открыть ее, он положил ладонь на ничем не примечательный участок стены, что-то пробормотал, и его всосало внутрь. А? До меня доходили слухи, что это место находится здесь с тех самых пор, как началось строительство знаменитого сингапурского метрополитена десятки лет назад. Как я уже говорил, эта страна тесно связана с фэншуй, поэтому создать такое приспособление, вероятно, было довольно легко». Духовные жилы и метро пересекаются друг с другом в каждой стране. В качестве примера можно привести платформу 9 от 3 четверти на вокзале Кингс Крос. Рин Серго безо всяких колебаний шагнули вперед и тоже исчезли в стене. И я на мгновение задержалась, чтобы закрыть глаза. Кожа, как будто коснулась что-то холодное и липкое, когда я снова открыла глаза, моему взору предстал коридор со множеством дверей, как в какой-нибудь больнице или лаборатории. В сингапурской подземке спрятано нечто подобное. Пока я приходила в себя, учитель достал из кейса и шкатулки два ключа, золотой и серебряный. Выбрав из всего множества древнего на вид дверь, он вставил в нее сначала золотой ключ, затем серебряный. Внешне немало чем отличались от обычных, но их, вероятно, окружала сильная магия. Дверь открылась, я увидела помещение целиком обшитое металлическим материалом, в центре располагалась большая сфера. Точнее говоря, это был объект, похожий на часть полой сферы. С конструкцией, напоминавшей произведения современного искусства, свисали несколько кабелей. Они были подключены к аналоговому счетчику, который походил скорее на паровую машину, нежели на монитор. Это Люкс Карта, сфера наблюдения ограниченного действия, объяснил учитель. Как вы уже наверное догадались, этот тайный знак проверяет длиную форму волны магии. С его помощью можно обнаружить все в радиусе нескольких сотен километров. Он также охватывает территории, находящиеся под юрисдикцией спирального поместья, поэтому для его использования требуется разрешение обеих организаций. «Учитель, тогда...» «Не так давно мы все видели алхимию Латсоу из Института Атлас», произнес учитель, вставляя золотой и серебряный ключи в инструменты. Похоже, они не только открывали дверь, но и давали доступ к сфере. Она сама сказала, что ее алхимия, основанная на костях, является частью ее тела. Я слышал, как часовые башни обсуждали этот тип магии. Управлять таинством в собственном теле гораздо проще, потому что риск вмешательства из внешнего мира практически отсутствует. Также говорят, что алхимики Атласа обладают очень малым количеством магических цепей и редко используют магию, влияющую на природу. Вот оно что. Выходит, шесть истоков действительно использовали столь извращённое таинство. Если вся магия происходит внутри их тел, то магические основы не имеют для них значения. Возможно, цепи мутировали только у шести истоков его объяснения становились все сложнее и вскоре я вообще перестала что-либо понимать. Ам и что это значит для нас? «Поскольку для магии она использует свое тело, то опознать ее проще чем мага в часовой башне. вся ее магия скорее всего излучает волны одинаковой длины. Сказав это учитель достал из кармана нечто белое. кусок кости я вспомнила как он подобрал его на пляже во время сражения. полагаю таким образом учитель проявил проницательность, «Неужели он уже тогда знал, что это потребуется нам для ответного удара?» Учитель положил кость на весы и начал возиться со стрелками инструмента. «Мне нужна твоя помощь, Рин. Я могу провести измерения в сфере, но точно настройка маны, вероятно, лучше заняться тебе». «А перед этим можно задать вопрос?» Произнесла Рин, не сводя глаз со сферы наблюдения, на ее лице внезапно возникло серьезное выражение. «Что? Как вы получили разрешение?» Спросила она после нескольких секунд молчания. Учитель на мгновение лишился дара речи, он скорчил гримасу и начал неловко теребить воротник пиджака. «А тебя другого не ждал, мистосака?» Я уже сказал Райне, что направил в сингапурский филиал протест от лица семьи Эль -Милой, мол, кто-то использовал здесь запатентованную умную магию. Сообщение было отправлено одновременно с письмом, так что меня чуть по потрохами не съели. «Профессор!» – воскликнул Арин, широко распахнув глаза. «Это же мошенничество! причем международное! Вы воспользовались властью лорда, чтобы манипулировать филиалом часовой башни, и даже сумели обмануть спиральное поместье? Если об этом станет известно, то между двумя организациями может начаться война!» «Да, ты прекрасно описала ситуацию. Поэтому мне нужно, чтобы Грей и Эрго тоже об этом не распространялись». «Учитель? Профессор?» «Даже мы с Эрго не смогли сдержаться. Без этого мне не позволили бы воспользоваться сферой». А если бы я объяснил нашу проблему с Институтом и Эрго, то это лишь вызвало бы ненужный переполох. Я просто выбрал самый быстрый и плавный вариант действий, и да, так уж получилось, что он совпал с мошенничеством», сказал учитель, словно это было очевидно, при этом с гордостью погружаясь в зону серой морали. Я забыла, что больше всего страх он вдошел именно тогда, когда безо всякого стыда стоял на своем. В конце концов, не только лишь из-за удачи он заслужил себе место в мире магии, несмотря на отсутствие таланта. Разумеется, ему также совершенно случайно повезло, но это был не тот мир, в котором кто-то мог добиться высокого положения только благодаря этому. Учитель неистово сражался на каждом перепутье, превосходя в хитрости людей, которые недооценивали его, считали всего лишь эйджером и умудряясь выживать благодаря тем немногим навыкам, что у него были. Он напоминал мне ребенка, тянущегося к звездам, или, возможно, древнего царя-завоевателя, который растоптал десятки стран в своем нелепом стремлении увидеть край света». «Думаю, теперь я кое-что поняла». Со странным выражением лица сказала Рин после того, как сделала несколько глубоких вдохов. «Что?» «До сих пор я искренне считала, что мы с Лувией Флотом причиняем вам неудобства, профессор». «Я ошибалась. Но не потому, что это неправда, а потому, что я все не так воспринимала. Ведь именно из-за вас и ваших наставлений мы стали такими проблемными». «Я бы с огромным удовольствием это обсудил, но сейчас не время». Сказав это, учитель вновь повернулся к инструменту Ирина не стала спорить, и последовала его примеру, протянув руки куску кости на весах и закрыв глаза. Я должна настроить ману так же, как и в классе? Мы проделывали это с костями на факультете зоологии, но факультет минералогии и факультет духовных эвокаций используют другие техники, не так ли? Остановимся на технике факультета духовных эвокаций. Ты должна думать об этом как о магии, которая заражает человека, связанного с костью, а не саму кость. Мне соединить путь с помощью клепот? Просто используя сферот. Поверни символ Марса от сферы квура. Рин начала эффективно работать под руководством моего учителя, как будто все жалобы до этого она высказывала не всерьез. Интересно, сколько еще учеников класса Эльмилоев могли помогать ему подобным образом? Ждать результатов долго не пришлось. Слабая вибрация, и на огромной сфере появились светлые пятна. Это место, где Лацио использовала свою алхимию, ответил учитель, пристально глядя на свет. Пятна начали быстро увеличиваться в размерах, пока не наложились друг на друга в нескольких местах. Если остался хотя бы малейший намек на магию, Лекс карт это уловит, как бы стильный Институт Атлас не старался все скрыть. Но я сомневалась, что другие услышали последнюю часть предложения, которую он хмуро произнес негромким хриплым голосом. Вероятно, я неосознанно усилила свое зрение, пока внимательно следила за учителем. Быть может для Рина Эрга то, что он сказал, не имело значения, Но я не смогла пропустить это мимо ушей. В итоге все сведется к ху-даннет, не так ли?